ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ФИЛИППИНСКОЕ МОРЕ ГЛАВА ПЕРВАЯ а ха, ха, хах! Я захлебнулся кашлем, с трудом подавил приступ и судорожно выдохнул. Вот ведь дьявол! Ну надо же было так не вовремя заболеть! Ах, ха, ха! Вот, Ваше Высочество, возьмите! Высокий сухощавый человек, вполне еще молодой на вид, С аккуратной бородкой и усами протянул мне дымящуюся кружку с каким-то отваром. Что это? Просипел я. Настой листьев австралийского дерева Эвкалипт. Этим надобно прополоскать горло. Угу, промычал я, хватаясь за кружку. Этот гнусный кашель так меня измучил, что я готов был не только полоскать, но и пить любую дрянь, лишь бы полегчало. Впрочем, нет, не любую. Доктор Шпаумкопф, взявшийся лечить меня первым, настоятельно порекомендовал мне чудесное патентованное средство под названием, вы не поверите, героин. Пришлось гнать его в зашей и срочно начинать поиски другого врача. На мое счастье, в Москве, куда я прибыл всего два дня назад, оказался проездом русский врач Евгений Сергеевич Боткин, Сын того самого старичка, который пользовал меня по просьбе Александра III, сразу как я ему из своего 21 века попал сюда, в Российскую империю. Евгений Сергеевич был молод, ему только должно было исполниться 30, но уже достаточно опытен. К настоящему времени он успел поработать в Мариинской больнице для бедных, два года постажироваться в Европе и защитить диссертацию на соискание степени доктора медицины. К тому же я был с ним шапочно знаком, поскольку в мае 1892 года он стал врачом придворной певческой капеллы, и мы с ним пару раз пересекались в зимнем. Так что, едва мне доложили, что он находится в Москве, я приказал немедленно прекратить поиски врача, способного вылечить меня без того, чтобы посадить на иглу, и немедленно звать Боткина. После полоскания мне действительно полегчало. Впрочем, я смутно припомнил, что настолько эвкалипта широко использовалось для полоскания горла и во времена моего детства, а возможно и гораздо позже. Хотя ко времени, предшествующему моему переносу сюда, полоскание горла вообще стало не очень популярно. Большинство, замбирванное рекламой, при кашле предпочитало всякие леденцы и постилки типа «Стрепсилс», «Доктор Мом» и так далее, либо ингаляторы, в просторечии именуемые «пшикалками». И я тоже, если честно. Однако могу заявить с полной ответственностью, что столь быстрого и явного облегчения, каковое я получил после всего лишь трехминутного полоскания горла настоем листьев эвкалипта, ни одно из оставленных в моем будущем популярных средств не давало. — Ух, спасибо, Евгений Сергеевич, полегчало. Бодкин кивнул. — Да, это очень хорошее средство. Но пока, Ваше Высочество, у вас наступило только временное облегчение. Вам надобны полный покой и активное лечение. — Насчет лечения, доктор, я в полном вашем распоряжении. А вот насчет покоя, — я хмыкнул, — ничего не получится. Сами знаете, зачем я здесь, в Москве. — И все же, Ваше Высочество. Я настоятельно рекомендую вам несколько дней не покидать дворца. Молодой Боткин грозно выпрямился во весь свой немаленький рост. Ваши успехи на ниве промышленности явственно показывают, что у вас немало отличных помощников. Поставьте им задачи, и пусть работают. А вы проконтролируете их исполнительность, немедленно как поправитесь. Если же вы меня не послушаете, я откажусь далее быть вашим лечащим врачом, ибо просто не смогу. Нести ответственность за результаты своего лечения Я открыл рот, чтобы возразить, но снова закашлялся Молчите, сердито прикрикнул на меня Боткин, даже не поименовав высочеством Вам сейчас говорить тоже противопоказано Я скривился, но послушно замолчал А что тут скажешь? В Москву я прибыл 18 апреля нынешнего 1895 года в качестве председателя Коронационной комиссии, матерясь про себя. Мой племянник, взойдя на престол, немедленно вызвал меня к себе и начал активно предлагать мне занять при нем место, достойное такого умного и развитого человека, как вы, дядя. Сначала он предложил мне пост министра финансов, пообещав при этом оставить меня и на всех прочих уже занимаемых мною должностях. Если учесть, что должность премьер-министра в настоящее время являлась скорее номинальной и служила этакой синей курой для лиц, вышедших из доверия, министр финансов по влиятельности являлся вторым лицом после государя. Ну, а принимая во внимание, что я остался бы и генерал-адмиралом, и начальником главного артиллерийского управления, кроме того, похоже, не так давно стал еще и самым богатым человеком России, ну, после императора, понятно, а Николай пока находился только в начале своей карьеры самодержца, я сделался бы чуть ли не первым. От всего поста мне удалось отбояриться». Также я последовательно отверг предложение стать военным министром, министром двора, премьер-министром с обещанием наделить сей пост реальной властью и возможностями и создать под меня некое новое мегаминистерство промышленности, торговли и развития. После чего накричал на самодержца, заявив ему, что негоже императору перекладывать на чужие плечи заботу о стране. «Ежели же он считает себя неспособным править столь огромной державой, то нечего искать отдельных лиц, а надобно принимать Конституцию и проводить выборы Государственной Думы, коей поручить формирование ответственного правительства». Николай насупился и обиженно заявил, что Конституциями, мол, пусть французы балуются, уже Третью Республику учредили, а все одно толку никакого. Ну, насчет толка я бы мог с ним поспорить, но не стал, поскольку знал, что на Третьей Республике дело не закончится. В оставленном мною будущем французы жили уже при Пятой. В конце концов мы с племянником сошлись на том, что я займу при нем некую неофициальную должность ближайшего советника. Ну, а в нагрузку он взвалил на меня два поручения — Первое было связано с его женитьбой, а второе — с коронацией. С женитьбой все обошлось благополучно. Никакой Алисы Гессенской на горизонте так и не возникло. Переболев страстью Кэшли Лоутон, а затем утешившись с Матильдой Кшесинской, Николай припомнил свой интерес к племяннице Леопольда II и отправил ей письмо, на которое, естественно, получил ответ. Роман в письмах развивался с 1893 года и к моменту кончины Александра Третьего уже близился к логическому завершению, то есть к свадьбе. Планируемое породнение русского императорского дома с королем Маклером вызвало некоторую оторопь во всех царствующих домах Европы и даже инициировало, Ехидный комментарий старого ненавистника России, австрийского императора Франца Иосифа. Впрочем, весьма короткий комментарий. У него самого в этом отношении рыльца было в пушку. Его ныне покойный сын и наследник был женат на бельгийской принцессе, причем не племяннице, а родной дочери Леопольда II. Хотя принца немного извиняло то, что в момент переговоров о браке торговые таланты его будущего тестя еще не особенно проявили себя. Со временем же они расцвели пышным цветом. Мой братец Александр, узнав о желании сына жениться на бельгийской принцессе, по первости слегка осерчал. Мне даже пришлось ступиться за племянника, который закусил у дела и стоял на своем, причем не столько от великой любви, сколько на зло отцу. Несмотря на то, что отца он безмерно уважал и даже боялся. Но за последние три года Николай столько от него натерпелся, что просто устроил бунт. Тот самый, бессмысленный и беспощадный. Я это прекрасно понял и поддержал племянника. Не потому, что так уж мечтал о соединении любящих сердец. Любви-то там особенной не было. Сплошная прагматика. Хотя я разделял мнение, что браки по расчету самые крепкие, если расчет правильный. Парню явно надо было одержать хоть одну победу в противостоянии с отцом, а то слишком уж Александр на него давил. Впрочем, буря продолжалась недолго. Матушка Николая сумела успокоить благоверного, а король Леопольд не упустил момента и щедрой рукой отвалил за племянницей царское во всех смыслах приданное кусок Катанги, богатейшей провинции своего свободного государства Конго. После того, как я объяснил братцу, что мы получаем, тот тоже быстро утихомирился и пошел на попятный. Надо сказать, что и щедрость его бельгийского величества имела вполне прагматичный характер. Свободное государство Конго, являвшееся личным владением короля Леопольда II, вовсю сотрясали восстание племен Батателла, а привлечь для их подавления бельгийские войска, в достаточном объеме, король не мог. Как раз вследствие того, что свободное государство Конго было не колонией Бельгии, а личным владением короля, и это очень не нравилось бельгийскому парламенту, жаждавшему завладеть богатствами, выкачиваемыми из Конго. Вот они и вставляли своему королю палки в колеса, где только могли, принуждая его поделиться. А пока не соизволит, пусть наводят там порядок за свой счет. Я знал, что король справится и без нашей помощи. Бельгийцы сидели в Конго до 60-х годов XX -го века, и выкинуть их оттуда сумел только тот самый Лумумба, в честь которого в Москве назван Университет Дружбы Народов. Но вот сам Леопольд, как видно после мощного восстания 1890-1892 годов, был не слишком уверен в своих силах и решил подстраховаться, организовав племянницы приданное, защищать которое русские совершенно точно пришлют своих ставших уже легендарными казачков. И ведь не ошибся стервец этакий. Сразу по заключении предварительных договоренностей насчет свадьбы штаб казачьих войск уже вполне официально провел набор среди казаков, отслуживших в моем отряде стражей в Трансваале и вернувшихся домой для обеспечения безопасности русских владений в Конго. Мол, люди опытные и климату привычные. А там было что охранять. Катанга — золотая шкатулка Центральной Африки, ничуть не менее богатая, чем Трансвааль. И хотя Леопольд, и схитрился провести границу так, чтобы почти не отдать нам ничего из уже разрабатываемых рудников. Я по своей старой работе неплохо знал конголезские активы и отлично представлял себе, что бельгийцы не вскрыли еще и четверти богатств катанги, даже из числа тех, которые можно добывать уже сейчас, то есть не говоря об алюминии, уране или тантале». Причем существенная часть этого богатства находилась на отдаваемой нам Леопольдом территории Решение Леопольда вызвало некие подвижки среди европейских держав Англичане прислали раздраженную ноту Немцы сдержанно приветствовали появление России в ряду колониальных держав И за словом «колониальных» явственно слышалось «цивилизованных» Французы отреагировали более бурно, ну да, они нынче готовы бросать вверх чепчики от любых наших телодвижений, уж больно мы им нужны. А вот австрийский император промолчал. Впрочем, за него ответили венские газеты, разразившись целой серией статей о том, как вели себя в Африке бельгийцы. Журналисты изложили все подробности. От отрубания негритянским детишкам рук за неисполнение нормы по сбору Каучука до не менее милых карательных операций общественных сил и дружно стенали по поводу того, что начнется в Конго, едва лишь туда прибудут эти жестокие казаки. В общем, все сложилось вполне ожидаемо. И когда через три месяца после кончины Александра III в Санкт-Петербург прибыла Генриетта Бельгийская, сопровождаемая братом Альбером, И мною, ну а кого еще племянник мог отрядить за невестой? Там ее уже ожидали делегации практически всех европейских держав, в том числе и Австро-Венгрии. Да, не приязнь неприязню, а политес политесом. Свадьба прошла довольно сдержанно. Двор еще был погружен в траур по почившему императору, а медовый месяц молодоженно провели в свадебном путешествии. Я к ним присоединился, совместив полезное с приятным, когда роскошный свадебный поезд завернул в Магнитогорск. Транссиб строился достаточно активно благодаря неуемной энергии назначенного еще моим братом министра финансов Витте, бывшего ранее начальником железнодорожного департамента Министерства финансов, но сквозное движение еще не было открыто. Так что путешествие в эту страшную Сибирь, еще более ужасную, чем эта жуткая Австралия, как выразилась молодая императрица, царский поезд совершил по моей ветке. Тем более, что эта ветка, в отличие от законченных к настоящему времени участков Транссиба, уже была переведена на тяжелые рельсы и с точки зрения безопасности выглядела куда надежнее, чем еще строящийся Великий Сибирский путь. Впрочем, и с ним дело теперь обстояло лучше, чем в старой реальности. Ну, мне так казалось. Уж извините, точных графиков постройки Транссиба я не помнил, потому как я сам принимал активное участие в строительстве этой важнейшей для страны дороги, да и Николай уделял ей большое внимание. Еще будучи цесаревичем, он стал председателем комитета по сооружению Транссиба, И я использовал это его назначение для того, чтобы на практике показать ему некоторые приемы управления и контроля. Что, несомненно, благотворно повлияло не только на навыки и умения племянника, но и на строительство самого Транссиба, ибо, судя по всему, и строился он куда быстрее, и воровали на нем куда меньше, чем в другой истории.